застеленную кровать, стеганное одеяло, освободил кресло от горы грязных рубашек и усадил бланш. Хотите выпить что-нибудь? Спасибо, спасибо, ничего. Вы свободны? Может, пообедай? Через пять минут буду готов. Я осмотрю вашу библиотеку, если позволите. Пьер, принимая бритьё крикнул из ванной. Если какая-то книга покажется вам интересной, возьмите. Когда Пьер, облаченный в темный костюм, вернулся в комнату, Бланш читала вслух первые страницы мрачного красавца. Для многих читателей эта книга знаменовала конец войны. Наконец-то появился современный писатель. Она захлопнула томик. Пьер взял его, чтобы поставить на место, и, пытаясь скрыть подступившее волнение, похвалил переливчатый рубин на пальце Бланш. — Это редкий камень, — сказала она, — как все камни, имеющие собственную историю, приносят несчастье тому, кто стремится им обладать, но не достоин его. Вы так любите камни, что закончите свою жизнь в Восточном дворце. Поедем. Я покажу вам кое-что, чем вам не доводилось любоваться. Облокотившись о барьер загона, Бланш и Пьер в молчании ждали, когда жеребец в яблоках, которого она недавно купила на государственном конном заводе, выйдет из заросли орешника. Обычно он пасся там с молодыми кобылицами. Наконец же жеребец появился и в ярком свете луны поскакал за кобылой, бежавшей к водопою. Его звали Мельхиор, а я переименовала его в Люцифера. Это имя самого красивого ангела, — тихо сказала Бланш. Ее сверкающие глаза и неподвижная, довольная улыбка поразили Пьера. Он придвинулся к ней, коснулся ее плечом, не переставая наблюдать за лошадьми. Жеребец кружил вокруг кобылицы, то отстранялась. Куснул ее за шею, понюхал круп, притворился, что она больше его не интересует, и скрылся за деревьями. Потом вернулся галопом и на этот раз кобыла... Замерла и подчинилась ему. После нескольких неудачных попыток он, наконец, покрыл ее, перебирая копытами по ее плечам, чтобы держать равновесие. Равнодушие партнерши делало его триумф несколько смешным. Случка была короткой, кобылица освободилась от жеребца, неспешно дошла до центра луга и стала мирно щипать траву, не обращая внимания на Люцифера. Он ликующе тряс фыркал, храпел, легал воображаемых соперников. «Красота и гротеск! Что ж такова жизнь?» — заметила Бланш. Пьер был смущен мирной дикостью этого зрелища и отошел к машине. Бланш заметил это не сразу, обеспокоенно оглянулась, потом бросилась к нему. Он сидел в машине с открытыми дверцами и смотрел, как она любуется Люцифером, все еще празднующим победу. Некоторые думают, что лошади не совокупляются ночью, а ведь на заводе кобылицы иногда треножат, чтобы они не сопротивлялись, а жеребцу помогают выполнить его обязанности. Она наклонилась к Пьеру. Он увидел ее безмятежное лицо и нежно поцеловал в губы, как бы стирая из памяти бурную сцену с лучки. Бланш предложил ему остаться ночевать в Рифре, но он предпочел вернуться к себе. На обратном пути они молчали. Не хотелось нарушать повисшую между ними тишину. Напряженность этой тишины лучше любых слов и поступков выражала глубокое волнение, охватившее их обоих этой ночью. Они встретились в следующее воскресенье под аркадами площади Дворца Правосудия, в то время, когда прихожане целыми семьями направляются в церковь на полуденную службу. Один раз в три месяца Эрик Дальк не присутствовал на воскресной молитве в часовне своего замка. Там правил службу бывший настоятель монастыря, которому Эрик дал приют и назначил содержание. Он ездил в Рен, где уже два столетия его семья владела домом в центре старого города. Эрик сдавал малоимущим кузенам изрядно запущенные квартиры в этом доме. притом на столь льготных условиях, что платы едва хватало на ремонт крыши. Себе он оставил лишь Анфиладу комнат в нижнем этаже. Иногда после театра или званого обеда он, чтобы не пускаться в обратный путь, проводил в этом скромном, но уютном доме ночь и на рассвете возвращался в Рифре. На этот раз, приехав в город, Эрик искал место для парковки, И вдруг увидел Бланш и Пьера. Они шли по площади, рука об руку, остановились перед витриной книжной лавки и, припав лбами к стеклу, читали друг другу вслух названия книг, которые советовали прочесть. «Любитель подсматривать» — это так же увлекательно, как телесериал. Это комплимент или насмешка? «В паласе есть сцены, такие же волнующие, как любовные игры моего жеребца». Вы читали Делезе? Нет, вам обязательно надо его прочесть. Толковый философ. Он изобретает концепции, как другие открывают неведомые континенты. Я только что прочел его последнюю книгу о Прусте. грако Грак, о! Я слушаю вас и невольно сравниваю с путешественником, посетившим недавно легендарные места и восхищенно вздыхающим Венеция, ах, Прага, ах, Нил, ах, Как-нибудь вечером, знаете, именно по вечерам надо перечитывать некоторые вещи, и я вам почитаю отрывки из Грака, Флобера или Росина. Я и не подозревала, что вы способны кем-то так восхищаться. Я не восхищаюсь людьми. Иногда меня восхищает чье-то поведение, чей-то поступок или произведение искусства. Вот тогда я постоянно думаю об этом и не могу удержаться, рассказываю. Эрик, хотя и заметил несколько подходящих мест, не стал парковаться, а объехал вокруг площади. Поравнявшись, Бланш посигналил, не без неприятного смущения. Она не обернулась даже тогда, когда он окликнул ее внезапно севшим голосом. Эрик сжался, словно утонул в сиденье, набрал скорость, проскочил на красный свет и, забыв, зачем приехал, помчался обратно в рефре. все его раздражало. Он беспорядочно перебирал в уме причины раздражения, с которым никак не удавалось справиться, их отрешенность от мира, свою неловкую настойчивость, смешное бегство, свою неосторожность за рулем, опасение, что его могут заподозрить в слежке, подозрения по их поводу, чувство вины и недовольство собственной непоследовательностью. Пытался забыть о происшедшем, но это лишь усиливало беспокойство, причину которого он не решался себе назвать. Оно нарастало. Эрик впервые испытал такое чувство и не знал, как ему противостоять. В бистро никто не